«Последние преграды. Я расскажу вам о том, что меня занимает», — продолжал товарищ в... задаче номер 95. О передаче энергии. «Нет сомнения, что магнитное поле, как и электрическое, простирается в бесконечность, что нет пределов ни у того, ни у другого». Ясно также, что это относится одинаково как к постоянному, так и к переменному магнитному полю. Мы с вами знаем на основании многих опытов, что в проводнике, помещенном в такое магнитное переменное поле, будут индуцироваться переменные токи. Вы, вероятно, уже догадались, к чему я веду свою речь. Если мои соображения правильны, то, очевидно, в наших руках имеется уже возможность передавать электрическую энергию на расстоянии без проводов. Колебания магнитного поля заменяют нам медные провода. Конечно, я заранее предвижу, что токи, наведенные в проводнике магнитным полем, будут слабые, если между источником поля и приемником, проводником, будет большое расстояние. Но, может быть, мы сможем осуществить подобную передачу электрической энергии своими средствами хоть в какой-нибудь степени на практике. В этом, товарищи, и состоит моя задача. Нечего и говорить, конечно, с каким чувством мы встретили эту задачу. Мы невольно подумали, неужели же так просто устроен и радиотелеграф? К сожалению... Нам так и не пришлось на этом собрании выяснить волновавший нас вопрос. В комнату вошел запоздавший член нашего кружка и положил перед нами какую-то маленькую черную коробочку. «Товарищи!» — сказал он. «Эту коробочку я нашел в мусоре в кладовой, где работает мой отец. Это, несомненно, электрический прибор, так как...» Видите, здесь сохранилась надпись «Трест слабых токов». Но что это за прибор, я не знаю. Однако для нас было бы позорно не суметь определить назначение этой коробочки. Я считаю, что только в крайнем случае мы можем разрешить себе вскрыть эту коробочку, ведь вскрывая, мы рискуем испортить этот прибор. Задача номер 96. Об удивительной коробочке. Первое исследование. Мы принялись рассматривать принесенную товарищем коробочку. На ней когда-то было что-то написано, но сейчас, кроме штемпеля и непонятного нам значка МФ2, ничего нельзя было разобрать. Это был металлический футляр, закрытый со всех сторон, кроме верхней, которая была, по-видимому, залита мастикой подобной той, какой заливают сухие элементы. Сквозь эту заливку проходили две латунные пластинки. Очевидно, электроды. Первое предположение было, что это своеобразный сухой элемент. Однако наш гальванометр, присоединенный к электродам коробочки, не показал ни малейшего отклонения стрелки. Испытывали действия коробочки даже на телефонную трубку, но и в ней не было обнаружено никакого звука. Конечно, элемент мог быть очень старым, жидкость в нем могла совершенно высохнуть, и тогда, конечно, невозможно было бы обнаружить ток. Но нас смущало, во-первых, то, что он был весь герметически закрыт со всех сторон, таким образом предположение о полном уничтожении влаги было сравнительно маловероятно, и, во-вторых, то, что в заливке Отсутствовало выводное отверстие для выделяющихся из элемента газа. Было решено, что она не сухой элемент и вообще не гальванический элемент. Мы совершенно не знали, что предпринять для дальнейших исследований и растерянно глядели друг на друга. Товарищ, принесший коробочку, улыбнулся и таинственно сказал. Попробуйте-ка узнать, проводник ли эта коробочка. Решено было выяснить этот вопрос. Под рукой ничего не оказалось, кроме электрического звонка. Быстро соорудили жидкий реостат и включили последовательно в цепь городского тока звонок, коробочку и реостат. Звонок зазвонил. Отсюда был сделан следующий вывод. Между контактами коробочки имеется цепь, состоящая из проводников, твердых или жидких. Не успели мы прийти к этому выводу, как электроды наспех составленного реостата скользнули и коснулись друг друга. Короткое замыкание мелькнуло в голове. Действительно, реостат выключил сам себя. Звонок и коробочка могли мгновенно перегореть. Все кинулись к Реостату, но спокойный голос председателя остановил нас. «Товарищи, все благополучно. Посмотрите, в прерывателе звонка искра не увеличилась, значит, ток не усилился, а, следовательно, наша коробочка сама по себе представляет большое сопротивление». «Может быть, это коробочка Реостат?» сказал кто-то. Это не противоречит нашему первому определению, только придется еще добавить, что цепь проводников между контактами коробочки имеет большое сопротивление. Однако на это резонно возразили другие. Никто не спорит, что контакты соединены проводниками и что эти проводники имеют большое сопротивление, но что совершенно невозможно допустить, это чтобы реостат был заключен в герметический футляр, да еще был бы залит сверху легкоплавкой мастикой. Каждый реостат нагревается, и первая забота конструкторов подобных приборов заключается именно в том, чтобы создать в нем свободную циркуляцию воздуха. — А вы попробуйте разогреть коробочку током, — сказал смеясь нашедший ее товарищ. Но сколько мы не щупали металлический футляр, он оставался таким же холодным, каким был все время. Мы даже рискнули включить свою удивительную коробочку непосредственно в сеть электрического освещения без жидкого реостата. Но и в этом случае ни малейшего нагревания обнаружить нам не удалось. Это было первое совершенно необъяснимое явление, так как оттока... Температура любой цепи с большим сопротивлением должна была бы неизбежно увеличиться. Таким образом, наше исследование дало такие результаты. Негальванический элемент и нереостат. Между двумя контактами существует цепь проводников довольно большого сопротивления. Эти проводники совсем не нагреваются от действия проходящего тока. Результаты странные, если не абсурдные. Второе исследование. Было решено тщательно заняться выяснением этого вопроса. Для того, чтобы не подвергнуть случайной порче коробочку, большинство предложило вести дальнейшее исследование, пользуясь током от двух чугунных элементов, а не от городской станции. Включили последовательно коробочку, звонок и элементы. К нашему величайшему удивлению, звонок отказался работать. Звонок заменили нашим чувствительным гальванометром. Стрелка его не шелохнулась. Невольно подумалось, может быть, причина заключается в том, что в первом случае пользовались током с большой электродвижущей силой, 110 вольт, а во втором лишь 3 вольта. Тогда включили в городскую сеть выпрямитель и пропустили через коробочку постоянный ток в 110 вольт. Но ни звонок, ни гальванометр не отметили ни малейшего присутствия тока. Погодите, товарищ, да может быть мы просто пережгли проводники в нашей заколдованной коробочке, когда включали ее в сеть электрического освещения. Для того, чтобы убедиться в справедливости этого предположения, мы выключили выпрямитель, Так что через коробочку проходил теперь опять переменный ток. В то же мгновение звонок начал звонить. Включили вновь выпрямитель, и звонок упрямо замолчал. Хозяин коробочки принялся смеяться над нами и предложил включить вместо звонка лампочку накаливания на 110 вольт. Без выпрямителя она накалялась с выпрямителем, нет. Вывод напрашивался сам собой. Или первое. Коробочка пропускала через себя только переменный ток и не пропускала постоянного. Или второе. Коробочка представляла собой различные сопротивления для переменного и постоянного тока. Ее сравнительно небольшое сопротивление при переменном токе превращалась в сопротивление колоссальной величины при постоянном. Кто-то сказал, «Товарищи, может быть, эта коробочка-катушка самоиндукции? Вспомните нашу задачу номер восемьдесят девять». «Это совершенно нелепое предположение», — возразил хозяин коробочки, «не говоря о том, что коробочка своей формы меньше всего подходит на какую бы то ни было катушку». Но если бы она и оказалась таковой, то ее действие должно было быть как раз обратно наблюдаемому. Для переменного тока она должна была бы представить большее сопротивление, чем для постоянного. Мы поняли, что наш товарищ что-то знает о коробочке, но скрывает от нас. Что же представляла собой эта непонятная коробочка, по своим свойствам непохожая, ни на один знакомый нам прибор. Третье исследование. Решено было коробочку принести в жертву нашей любознательности и вскрыть ее. Вы никогда не угадали бы, чем была наполнена коробочка. В ней лежала плотно сложенная стопка каких-то листиков. Оказалось, что все нечетные листики 1, 3, 5, 7 и так далее были листиками слюды, отчетные 2, 4, 6 и так далее оловянной фольгой. Они были чрезвычайно тонкие, и их было большое количество. Мы моментально сообразили, что слюда проложена между фольгой в качестве изолятора. Тогда мы принялись рассматривать, как отдельные листки фольги были соединены с двумя латунными пластинками электродами. Оказалось, что все четные листки фольги соединены с одной пластинкой, а нечетные с другой. Каждый четный листик оловянной фольги был изолирован с слюдой от нечетного. Таким образом, в коробочке не было никакого соединения между одним и другим электродом. Следовательно, то, что постоянный ток не мог пройти через коробочку, было не только понятно, но и неизбежно. Однако тем загадочнее становилось явление прохождение через нее переменного тока. «Товарищи», — сказал нашедший коробочку, «я должен признаться, что я знал и как называется эта коробочка, и кое-что об ее свойствах. Эта коробочка — конденсатор. Значок МФ2 — определяет его электроемкость в микрофарадах. Электроемкость нашего конденсатора равна 2 микрофарадам. Вы, конечно, вспомните, что такое микрофарад. За единицу электроемкости проводника принимают такую емкость, при которой потенциал проводника становится равным 1 вольту, если ему сообщить один кулон электричества. Эту единицу электроемкости называют фарадом. Микрофарад в миллион раз меньше фарада. Один фарад равен 10 в шестой степени микрофарадов. Однако, продолжал товарищ, прежде чем разобраться в свойствах конденсатора, я предлагаю поставить на обсуждение задачу номер 97 об одном замечательном исключении. Когда мы включали нашу коробочку в цепь переменного тока, она ток не размыкала. Однако в ней, как мы только что установили, цепь разомкнута. Следовательно, мы должны констатировать, что электрический ток, переменный во всяком случае, может существовать и в разомкнутой цепи. Чего же стоит в таком случае наше категорическое заявление Наш основной закон в любой цепи ток может существовать только в том случае, если она представляет собой замкнутую цепь. Меньше чем когда-либо мы могли ответить на вопрос этой задачи и попросили хозяина конденсатора рассказать все, что он знает о его свойствах. Вы, может быть, вспомните, товарищи, Лейденскую банку? — сказал он. — Это и есть конденсатор. Если мы захотим дать очень широкое определение для конденсатора, то его можно определить как систему двух проводников, заряженных разноименными электричествами и разделенными изолятором. Возьмите в руку стакан и, насыпав в него дроби, сообщите ей той или иной заряд электричества. В вашей руке будет конденсатор. Если вы сообщили дроби положительное электричество, заряжая ее, например, на электризованном стеклом, то благодаря индукции в вашей руке появится на ладони отрицательный, а на толовой части руки положительный заряд. Положительный заряд уйдет через ваше тело в землю и тогда останется на вашей руке. Один проводник – отрицательная, а в дроби – второй проводник, положительное электричество они будут отделены друг от друга стеклом стакана изолятор мы можем с вами построить и другой конденсатор я беру крышку от кастрюльки и прикрепляю ее к горлышку бутылки так чтобы она находилась в вертикальной плоскости также прикрепляю вторую крышку к другой бутылке затем ставлю эти бутылки так чтобы между крышками было небольшое расстояние. Если мы сообщим этим крышкам противоположные заряды, то наша установка также будет конденсатором. Два заряженных проводника, крышки, будут отделены друг от друга изолятором, воздухом. Как видите, я хорошо знаю, что такое конденсатор, но понять, почему через него может проходить переменный ток, я отказываюсь. Тогда заговорил председатель. Товарищи, я включаю выпрямитель в сеть городского тока и присоединяю положительный полюс к правой крышке нашего конденсатора, а отрицательный – к левой. Очевидно, правая крышка будет постепенно заряжаться положительным электричеством, пока ее потенциал не станет равным потенциалу положительного полюса сети. В левой крышке Благодаря электростатической индукции возникнут заряды положительного и отрицательного электричества. Причем положительное будет выталкиваться из крышки в проволоку, соединенную с отрицательным полюсом. Таким образом, получается довольно любопытная картина. Кажется, как будто электрический ток проходит через воздушный промежуток между крышками. Положительное электричество вошло в правую крышку и вышло из левой. Это, очевидно, не то же самое электричество, но результат подобного явления ничем не отличается от того, какой был бы, если бы крышки были сдвинуты вплотную. Однако этот кажущийся переход электричества через изолятор длится чрезвычайно короткое время. Как уже говорилось, Когда потенциал правой крышки сравняется с потенциалом полюса сети, приток в нее положительного электричества прекратится. А следовательно, в левой крышке не будут уже разлагаться новые количества электричества, и всякое движение электричества как в правую крышку, так и из левой прекратится. Те же соображения применимы и к отрицательному электричеству. Но если мы соединим обе наши крышки с сетью переменного тока, то движение электричества будет совершаться до тех пор, пока мы не разобщим крышки с сетью. Мы уже знаем, что переменный ток мы можем рассматривать как ряд кратковременных постоянных токов, все время меняющих свое направление. Допустим, что в момент присоединения крышек к сети правая крышка оказалась заряженной положительно тогда левая будет заряжена отрицательно. Следовательно, мы имеем ту самую картину, которая была при постоянном токе, а отсюда мы должны сделать вывод, что выталкивание электричества из левой крышки будет очень кратковременным, но ведь и начальный ток весьма кратковременен. Через сотую долю секунды он меняет свое направление на обратное. И следовательно, тогда уже проволока, соединенная с левой крышкой, а не с правой, будет заряжаться положительно. Это положительное электричество потечет на левую крышку, так как она имеет отрицательный заряд. А из правой крышки выйдет положительное электричество и потечет в сеть, так как проволока, соединенная с ней, зарядилась теперь уже отрицательно. Таким образом, наш конденсатор будет все время перезаряжаться и благодаря этому не будет прерывать переменного тока. Ток, который сможет пройти через такой конденсатор, как наш, будет настолько слабый, что ни одним из наших приборов мы не сумеем его обнаружить. Ведь сила тока определяется количеством протекающего электричества, а количество электричества, которое необходимо для того, чтобы довести потенциал крышки даже до 110 вольт, весьма ничтожно. Если мы возьмем крышки огромного диаметра и сблизим их до минимума, возрастет количество электричества, необходимое для их зарядки, а значит и сила тока. Однако пользоваться конденсатором с такими большими пластинами, их называют «обкладками», очень неудобно, и поэтому им придают ту форму, с которой мы ознакомились в нашей коробочке. Вместо одной большой пластинки ряд маленьких. «Все это прекрасно», — сказал случайный хозяин коробочки, «но вы так и не дали мне ответа». Как же возможно существование тока не в замкнутой цепи, если имеется определенное представление о токе как о круговороте электричества? Скажи о круговороте электрических сил, и тогда мы сможем дать тебе немедленно ответ, возразили мы. Разве между пластинами конденсатора не действуют электрические силы? Разве изолятор, находящийся между ними, не пронизывается силовыми линиями электрического поля. Разве же не благодаря этим силовым линиям и появляется индуцированный заряд на второй обкладке конденсатора. Через изолятор не проходит ток, не проходит электричество, но через него проходят силовые линии электрического поля. «Товарищи!» – прервал нас один из присутствующих. Я уже два дня жду разбора моей задачи номер 95. О беспроволочной передаче электрической энергии. Думаю, что пора было бы приступить к этому вопросу. Сейчас, товарищи, я могу даже предложить вам на эту тему чисто практическую задачу номер 98. О беспроволочной передаче энергии. Я кладу перед вами... Два подковообразных электромагнита и лампочку от карманного фонаря. Как с помощью выставленных предметов можно показать на опыте передачу электрической энергии с одного места в другое без проводов? Конечно, не сразу, но все же довольно быстро мы пришли к решению этой задачи. Один из электромагнитов мы включили через реостат в городскую сеть другой соединили с лампочкой. Оба электромагнита мы положили на стол на расстоянии приблизительно 5 сантиметров один от другого, направив полюсы первого на полюсы второго. Лампочка накалилась. Когда мы сближали полюсы электромагнитов, то лампочка светила сильнее. Когда раздвигали их, свет ее ослабевал. И на расстоянии около 8 сантиметров уже невозможно было обнаружить ни малейшего свечения нити. Беспроволочная передача энергии была осуществлена. Однако и не делая измерений, мы поняли, что даже такое ничтожное расстояние, как 5-10 сантиметров, передается лишь незначительная доля количества электрической энергии. Тот ток, который проходил через первый электромагнит, был достаточен по меньшей мере для того, чтобы дать свет в количестве 200 свечей. А от второго электромагнита мы получили только-только силу света в две свечи. Мы хотели было произвести более точные вычисления, хотели вообще разобрать этот вопрос более серьезно. Но неожиданно были остановлены одним нашим товарищем, который сказал «Мне кажется, что мы сейчас имеем в руках материал, который должен дать нам возможность построить передачу энергии на новом принципе». Задача номер девяносто девять. Новый проект «Радио». Не сообразите ли вы, товарищи, как на основании свойств конденсатора и переменного тока можно осуществить передачу электрической энергии без проводов хотя мы и попросили сутки на размышления но и по истечении их мы ни на шаг не приблизились к решению этого вопроса пришлось попросить автора рассказать подробнее о своем проекте товарищи начал он мне странно что вы не догадались да ведь все опыты с нашими крышками от кастрюль Это же и были опыты беспроволочной передачи энергии. Представьте себе, что я поставил бы одну бутылку с крышкой у одного края стола, а другую у другого. Силовые линии по-прежнему связывали бы крышки, и по-прежнему одна крышка вызывала бы заряд в другой. Какая же это была бы беспроволочная передача, если и та и другая крышки? должны были быть соединены проводами с одним и тем же генератором переменного тока. Скажем, что ты хотел бы передать энергию с правой стороны стола на левую. Тогда генератор стоял бы с правой стороны, и один его полюс соединялся бы с правой крышкой. От него действительно не нужно было бы вести провод на левый конец стола. Но ведь второй полюс генератора необходимо было бы соединить с левой крышкой, а для этого пришлось бы неизбежно протянуть проволоку через стол от правого его конца к левому. Следовательно, станция отправления должна быть соединена проволокой с приемной станцией. Конечно, и это уже выгодно. Вместо двух проводов – один. И если бы мы могли рассчитывать таким путем передавать большие количества энергии, то эта выгода оказалась бы и весьма существенной. Однако совершенно ясно, что мы можем надеяться в лучшем случае передавать те или иные сигналы и только. А передача сигналов, передача слабых токов давно уже совершается по одному проводу, так как в качестве второго употребляется Земля. «Напрасно вы не дали мне досказать», — обратился к нам автор проекта. «Я сам понимаю, что в том виде, в каком я успел изложить вам свой проект, он не разрешает вопроса. Но вы же сами указали, товарищи, что один провод можно всегда заменить землей. Кто же мешает вам проделать эту замену и в отношении того провода, который соединяет наши станции, отправительную, и приемную. Давайте представим следующий макет, который кажется совершенно не похожим на ту установку, которая была у нас. Первое впечатление упорно складывается не в пользу этого проекта. Я сам не могу отделаться от мысли, каким же образом в вертикальном проводе АБ, не сообщающемся с генератором, могут возникнуть электрические токи. Однако приблизьте мысленно верхнюю часть провода А к проводу С, соединенный с генератором, второй провод Д идет от генератора в землю. И вы увидите знакомую нам картину передачи энергии через конденсатор. «Товарищи!» – сказал председатель. «Я действительно не вижу ни одной ошибки в этих рассуждениях». Мне хотелось бы только напомнить вам подробности тех явлений, которые происходят в воздухе, изоляторе, между пластинками А и С. Электрические силовые линии, пронизывающие воздух при переменном токе, а только о таком у нас и идет речь, все время меняются как по своей силе, так и по направлению. На этом мы останавливались не раз в последних задачах, Естественно было бы предположить, что эти колебания электрических сил вызывают вокруг себя магнитное поле, и притом не постоянное, а переменное. Таким образом, в пространстве между А и С возникают колебания силовых линий электрического и магнитного поля. Эти-то колебания и получили название электромагнитных волн. Но хотя я и не могу сделать автору разбираемого нами чертежа никаких возражений, я все же должен заметить, что его проект страдает очень большими недостатками. Его передатчик очень несовершенен, а приемника, собственно говоря, у него и вообще нет. Было бы обидно, товарищи, если бы мы не смогли построить такую модель, которая дала бы возможность передать на опыте сигнал, хотя бы на расстоянии нескольких метров. Поэтому я предлагаю вам практическую задачу номер 100. О постройке вибратора. Мы уже говорили, что индукционные токи становятся тем более мощными, чем больше перемен в секунду совершает основной ток. Это значит, что мощность электромагнитного поля, электромагнитных волн, зависит от частоты перемен основного тока. Это соображение огромной важности. Легко послать в пространство более мощные электромагнитные волны за счет увеличения мощности генератора. Этим мы не повысили бы нисколько полезную отдачу нашей установки. Наши стремления должны быть направлены к тому, чтобы не повышая энергии источника, электромагнитных волн, добиться их большей мощности. Мы уже знаем, как это сделать. Остается выполнить это на практике и построить генератор электромагнитных волн или, как его называют, вибратор. Мы решили использовать для этого электрическую искру. Однако для ее получения необходима была довольно большая разность потенциалов в несколько тысяч вольт. Проще всего подобный потенциал можно было получить от какого-нибудь тела, наэлектризованного трением. После длительных обсуждений было наконец решено построить для этой цели электрофор. Мы вырезали круг из картона, приблизительно 30 см диаметром, и затем налили на его поверхность тонкий ровный слой сплавленной канифоли с парафином это была нижняя пластина электрофора верхнюю мы также вырезали из картона и обклеили ее оловянной фольгой можно свинцовой диаметр ее был немного сантиметра на три меньше чем у нижней ручку для верхней пластины мы приготовили из того же сплава канифоли с парафином налив жидкую массу в бумажную форму, полый цилиндр. Наконец, эту ручку мы приклеили при помощи той же массы к середине верхней пластины электрофора. Натерев нижнюю пластину мехом, можно сукном, мы наложили на нее верхнюю. Так как верхняя пластина лишь очень небольшим числом точек своей поверхности касается нижней, то в ней благодаря индукции возбуждаются положительные и отрицательные электричества. Нижняя пластина от трения наэлектризовывается отрицательно. Следовательно, из верхней пластины мы могли бы легко удалить отрицательное электричество, коснувшись, например, ее пальцем и отведя таким образом отрицательный заряд в землю. Тогда на ней остался бы только положительный заряд. Сняв верхнюю пластину с нижней, мы имели бы в своем распоряжении достаточный заряд электричества для того, чтобы, подведя к ней хотя бы палец, получить искру. эта та искра и должна была дать нам переменные токи. Теперь нам надо было окончательно построить станцию отправления, согласно схеме нашего товарища. К потолочному крюку мы привязали кусок резины, а к ней прикрепили конец медной проволоки. Ее второй конец мы присоединили к верхней пластине электрофора. Мы решили и оказались правы на верхнем конце проволоки совсем не делать пластинки соответствующей пластинке С. Для нас было ясно, что действие нашей вертикальной проволоки аналогично действию пластинки. Заземление мы не делали вовсе. Колебательные движения электричества между пластиной электрофора и пальцем, по нашему мнению, и так должны были достигнуть Земли через тело человека. Так мы разрешили вопрос о вибраторе. Но вопрос о приемнике электромагнитных волн мы не смогли разрешить самостоятельно. И главным образом, вероятно потому, что все без исключения слишком хорошо знали устройство Кагерера. Однако нашими скромными средствами мы не могли сделать этот замечательный приборчик. Этот глаз для электрических лучей впервые уловившие электромагнитные волны на многокилометровом расстоянии от их источника. Мы знали, в чем заключается принцип устройства Кагерера. Если замкнуть цепь постоянного тока тонким слоем порошка какого-нибудь металла, например, железными опилками, то в такой цепи ток будет весьма слабый, так как даже сравнительно тонкий слой опилок представляет большое сопротивление. Но если через железные опилки пройдет самый кратковременный ток высокого потенциала, то сопротивление опилок сильно и резко уменьшается, и, следовательно, основной ток быстро возрастает в своей величине. Указанное явление происходит вследствие того, что между отдельными частицами опилок Раскакивают маленькие искорки, однако достаточные для того, чтобы произвести легкое спекание, спаивание этих частиц. Понятно, что сотрясение опилок приведет их в первоначальное состояние, отделяя их друг от друга. Наша задача заключалась в том, чтобы построить кагерер, возможно, более простыми средствами. Один из присутствующих сказал, что он предлагает нам решить задачу номер 101 о кагерере из стакана и двух гвоздей. «Постройте кагерер!» — сказал он из стакана, двух гвоздей и железных опилок. Наших знаний было вполне достаточно для того, чтобы моментально соорудить этот своеобразный кагерер. Мы насыпали в стакан немного опилок и опускали в них два гвоздя. К каждому гвоздю мы прикрепили по проволочке и включили весь наш прибор последовательно с гальванометром, сделанным из компаса, в цепь из двух чугунных элементов. Сдвигая и раздвигая кончики гвоздей в опилках, мы, наконец, добились такого сопротивления Кагерера, при котором стрелка гальванометра заметно не отклонялась. К обоим гвоздям мы привязали еще по одной проволоке. Одну из них мы просто спустили вниз так, чтобы она своим концом касалась пола, а другую протянули вертикально к потолку, прикрепив ее к нему так же, как и проволоку передаточной станции. Все это было установлено на противоположном от электрофора конце стола. Оставалось послать первый сигнал через стол. Мы натерли нижнюю электрофорную пластинку мехом, затем положили на нее вторую пластинку, обклеенную фольгой, коснулись ее пальцем и быстро подняли ее вверх за изолированную ручку. После этого. Поднеся палец, мы получили искру. В тот же момент сопротивление нашего Кагерера сильно упало, и стрелка гальванометра немедленно отклонилась. Так мы послали первую электромагнитную волну. Ударив слегка карандашом по Кагереру, по краю стакана, наполненного опилками, мы привели его в прежнее состояние послали новую волну, опять встряхнули стакан и так далее. Впоследствии мы включали вместо чугунных элементов карманную батарейку. Но действие Кагерера от этого не улучшалось. «А ну-ка, товарищи!» — сказал кто-то из присутствующих. «Расскажите, как же действует наш радиотелеграф?» «Мы же говорили о принципе его действия», — отвечали мы а все таки еще раз объясните приставал к нам товарищ когда искра проскакивает между пальцем и пластиной электрофора быстро переменные токи проходят через тело в землю из земли они входят в проволоку спущенную на пол и соединенную с одним контактом кагерера гвоздя проходит через опилки и входят в антенну вертикальную проволоку соединенную со вторым гвоздем. От антенны приемника идет электромагнитная волна к антенне отправительной станции, то есть к вертикальной проволоке, соединенной с пластиной электрофора. Таким образом, у нас осуществляется круговорот электрических сил, и наши аппараты будут работать. «Из ваших слов вытекает», — сказал товарищ что наше радио будет работать только в том случае, если обе станции будут соединены с землей. Если я, например, приподниму конец проволоки, касающийся пола у приемной станции, то тогда будет работать ваша установка или нет? Конечно, нет, отвечали мы. В таком случае я могу предложить вам задачу номер 102 о новом круговороте электрических сил я отгибаю нижний конец проволоки, идущий к полу от кагерера, вверх так, что теперь она пола не касается. В том месте, где она касалась края стола, я подкладываю под нее стеариновую свечу. Таким образом, я совершенно отъединил эту проволоку от земли. Теперь пусть кто-нибудь пошлет электромагнитную волну. Вы видите, что Кагерер отзывается на нее ничуть не хуже, чем раньше. И однако, теперешнюю цепь мы уже никак не можем назвать замкнутой. И однако, круговорот сил был и тут лицо. Мы очень удивились тому, что эта мысль не пришла нам в голову раньше. Если мы говорим, что между нашими антеннами возникает электромагнитное поле, то спрашивается, как же оно может не возникнуть и между проводниками, идущими не вверх, а вниз. Действительно, чем отличается проволока, идущая от кагерера вверх, от проволоки, идущей вниз? Разве не той же антенной будет тело экспериментатора, извлекающего искру? И разве между ним и нижней проволокой кагерера Не пробежит электромагнитная волна в момент появления искры. Приблизьте нижнюю проволоку, идущую от гвоздя стакана к экспериментатору, и вы получите привычную картину конденсатора. Замкните цепь нашей схемы вместо земли конденсатором, и тогда вы получите новую картину беспроволочной передачи энергии, которая будет вместо одного конденсатора 2. Мне было с самого начала непонятно, сказал нам товарищ, как вы могли подумать, что кончик проволочки, едва касающийся сухого краешка пола, может создать более или менее надежный контакт с землей. Книжки разъяснили нам, что если соединить обе станции с землей, например, через водопровод, то мощность передачи усилится. Мы поняли также, что передача будет существовать и в том случае, если мы выполним установку без антенн. Ведь сам по себе каждый гвоздь нашего кагерера или пластина электрофора уже будет выполнять роль антенны. Эти антенны будут очень короткие, и потому передача может быть осуществлена на очень небольших расстояниях. Но все-таки она будет. В этом мы убедились на опыте. И все-таки, товарищи, в наших основных рассуждениях есть какая-то ошибка. Сказал я. Задача номер 103. Об электрических лучах В книжке, которую мы с вами сейчас просматривали, да и в журналах, которые нам приходилось читать, указывается на то, что электромагнитные волны расходятся от антенны как лучи света от ламп во все стороны. Недаром же эти волны называют электрическими лучами. Говорят о том, что в каком бы месте вокруг станции отправления мы не установили приемник электромагнитных волн, нам везде удастся обнаружить их присутствие. Это не вяжется с нашими объяснениями. Мы все время говорили о том, что электромагнитные волны могут возникнуть лишь между двумя антеннами, что для их существования нужна не только антенна отправительной станции, но и антенна приемной. Как же примирить эти две точки зрения? «Мы уже не раз говорили», – сказал на это председатель, «что в этом году мы ведем все наши работы, проводим все наши наблюдения» не углубляясь в их сущность. Нам предстоит еще много вопросов разрешить в связи с электромагнитной передачей энергии. Я надеюсь, что в будущем году мы с вами построим и радиотелефон. Но сейчас я только обращу ваше внимание на одно обстоятельство. Где бы мы ни захотели обнаружить присутствие электромагнитных волн, нам неизбежно Придется воспользоваться антенной, то есть проводником в той или иной форме. Представьте себе, что мы перенесем наш приемный аппарат со стола в другое место. Понятно, что он будет работать как и раньше, так как вся обстановка, все условия остались прежние. По-прежнему будет круговорот электрических сил. Допустим, у нас возникла мысль о том, что электромагнитные волны идут сейчас не только к приемнику, но и в то место, где он раньше стоял. Как мы можем убедиться в этом? Мы построим новый приемник и поместим его в том же месте стола, откуда мы убрали старый. Конечно, никто из нас ни минуты не сомневается, что этот новый приемник также заработает одновременно со старым. Но разве это разбивает наше рассуждение? Разве и между этим новым приемником и отправителем не создаются явления замкнутой цепи? Мы получим пример ответвления электромагнитных волн, аналогичный ответвлению токов. Таким образом, формально мы во всяком случае правы. Обнаружить электромагнитные волны мы можем только между двумя антеннами. Замкнуть переменный ток мы можем только двумя пластинами конденсатора. Ну что ж, товарищи, сказал один из членов кружка, удовлетворимся пока объяснением председателя. Тем более, что у нас есть другие причины быть недовольными вообще всей нашей работой. Мы проделали массу любопытнейших опытов, коснулись многих законов и явлений электричества. И несмотря на это, я могу сейчас заявить от имени большинства членов нашего кружка, что они и я остались неудовлетворенными нашей работой. Вначале мы этого не замечали, потом почувствовали, но не могли понять причины. Сейчас же Мне кажется, я могу точно указать на нее. Возьмем для примера хотя бы устройство электромагнита. Мы с вами соорудили прекрасный электромагнит из деревянной катушки. Я у себя дома сделал такой же электромагнит, и он оказался никуда не годным, по-видимому, только потому, что я намотал на катушку проволоку иного диаметра, чем была у нас. Я могу привести много таких неудач, постигших того или иного нашего товарища. Два товарища строили катушку для отталкивания медного кольца, и у них ничего не вышло. Некоторые пытались повторить у себя дома опыт с трансформатором, и также неудачно. 110-вольтовая лампочка даже не накаливалась от двух карманных батарей. Сегодня мне жаловался один, что его кагерер, сделанный из стакана с опилками, работал прекрасно два дня, а вчера перестал принимать сигналы, и он не мог отыскать причины этого, как не старался. Все эти неудачи определенно говорят о том, что мы слишком поверхностно изучали электричество. Мы совершили с вами очень интересную прогулку, в область электричества но не серьезную экспедицию мне кажется, что сейчас настал момент исправить этот недостаток уточнить наши знания добиться более отчетливого и строгого понимания явлений интересующей нас области. Мы были вполне согласны с нашим товарищем, но председатель дал неожиданно иное направление нашим мыслям товарищи сказал он. «Я не собираюсь возражать, я хочу только высказать одно соображение. Уверен, что то чувство, которое заставляет вас искать более серьезные работы, родилось только потому, что работа этого года не была засушена бесконечными деталями, формулами, измерениями и вычислениями. Уверен в том, что если бы наш кружок принял иное направление в своей работе, нам не пришлось бы сегодня праздновать рождение 103-й задачи. Наша работа превратилась бы в ту самую учебу, от которой мы старались убежать. Товарищ прав, говоря, что мы не совершали научной экспедиции, но не забывайте, что не было бы вообще ни одного интересного научного путешествия, если бы у человека, не существовало любви просто к путешествиям. Разве могли бы заинтересовать нас исследованные и неисследованные области электричества, если бы мы предварительно не совершили прогулку по его окрестностям? Нет, товарищи, я очень доволен нашей кружковой работой и больше всего радует меня та жажда дальнейшего исследования, о которой сейчас говорил наш товарищ. Но выполнить это желание в этом году мы не сможем. Через две недели мы разъедемся с вами в разные стороны на лето, и наша дальнейшая работа все равно сама собой должна будет прекратиться. Однако, разве вы не собираетесь возобновить наши работы в будущем году? Разве члены нашего кружка, любителей физики, разлюбили ее? Товарищи, мы успеем еще коснуться всех интересующих нас вопросов. А сейчас я предлагаю иную работу, которая достойно завершила бы все сделанное нами. У нас и сейчас имеется большой материал, однако мы везде исходили из опыта. Наблюдение отодвинуло на второй план теорию. Товарищи, я предлагаю вам и самому себе выполнить последний долг исследователя – решить задачу номер 104, в которой мы попытаемся обнять необъятное. Пусть каждый из нас прочтет какую-нибудь книгу, статью, заметку о современном взгляде на электричество и наше последнее заседание посвятим беседе на эту тему мы с радостью приветствовали это предложение. Однако мы не нашли одной какой-нибудь теории, могущей дать объяснение всем тем явлениям, с которыми нам пришлось встретиться. Тогда мы решили выбрать из своей среды двух товарищей, обязать их ознакомиться с существующими теориями и сообщить нам свой взгляд, свою комбинированную теорию, которая дала бы объяснение знакомым нам явлениям. Председатель был выбран докладчиком, а один из наших товарищей – содокладчиком. Наступил, наконец, день последнего нашего собрания. Председатель начал. «Товарищи, все, что я буду говорить, лишь приблизительно соответствует принятым в науке теориям, которые требуют математических вычислений для своего развития. Я не хотел бы заканчивать нашу работу в ином плане, чем она шла до сегодняшнего дня. Поэтому я дам лишь схематическую картину, лишь набросок современного взгляда на сущность электрических явлений. Речь докладчик. Мельчайшая частичка материи, атом, содержит в себе положительное и отрицательное электричество. Ядро атома, в котором и заключена вся его масса, оказывается всегда заряженным положительно. Электроны окружают ядро и двигаются вокруг него так же, как Земля и планеты двигаются вокруг Солнца. Масса электрона почти в две тысячи раз меньше массы ядра атома водорода, который имеет наименьшую из всех известных нам масс. Для того, чтобы получить отрицательный заряд в одну электростатическую единицу, необходимо сообщить проводнику около двух миллиардов электронов. В нейтральном атоме положительный заряд всегда равен отрицательному. Отрицательное электричество, электроны, мы можем в настоящее время отделять от материи Опыты с электрической лампочкой. Задание номер 31. Положительное неотделимо от нее. В каждом атоме электроны двигаются с огромными скоростями. Сами атомы принимают участие в беспорядочном тепловом движении. Естественно, допустить, что частые столкновения между ними легко могут выбивать электрон из одного атома, вбивать его в другой, и, наконец, выбрасывать электрон с поверхности тела в пространство. Ядра также не неподвижны, но благодаря их большой массе, а также благодаря тому, что они расположены внутри электронов, они в значительно меньшем количестве могут выбиваться из тела. Какой же можно сделать из этого вывод? Каждое тело постепенно теряет электроны, Следовательно, в конце концов, положительного электричества в нем будет больше, чем отрицательного. Тело самопроизвольно будет заряжаться положительным электричеством. Не нужно ни трения, ни какой бы то ни было химической реакции для того чтобы тело получило заряд, и притом заряд положительный. Будет ли так на самом деле? Первый же электрон отделившийся от тела, вызовет его положительную электризацию. Уже второму электрону придется при отделении от тела преодолевать силу электрического притяжения, которое образуется между телом положительного и электроном отрицательного. Очевидно, что очень быстро должно наступить такое положение, при котором взамен вылетевшего электрона тело притянет один из ранее удалившихся из него. Таким образом, если подобная электризация и будет существовать, то неизмеримо слабая. Однако, если мы каким-нибудь способом участим столкновение атомов, повысим скорость их движения, то, очевидно, мы вправе ожидать усиления процесса вырабатывания телом электронов. Проще всего это выполнить повышением температуры тела. Опыт подтверждает это соображение. Мы уже говорили о том, что из раскаленного тела электроны вылетают в окружающее пространство. Так будет обстоять дело в том случае, если тело помещено в пустоту. То есть его поверхности не касается никакое другое тело. В противном случае, Явление изменится. Представьте себе, товарищи, что мы взяли медную пластинку и приложили вплотную к ее поверхности вторую медную пластинку. Очевидно, что электроны будут выбрасываться с поверхности первой пластинки, но они встретят на своем пути вторую пластинку, а не пустоту. Наэлектризуются ли такие две пластинки? опыт убеждает нас, что нет. Они сделаны из одного и того же вещества. Масса атома, его скорость и прочие свойства у них одинаковые. Сколько бы электронов из одной пластинки не вылетало и не сообщалось другой, равное им количество будет вылетать из второй пластинки и сообщаться первой. В результате В обеих пластинках будет прежнее количество электронов, то есть то, при котором пластинки были нейтральными. Приложим теперь, товарищи, к медной пластинке пластинку иного металла, например, цинковую. Произойдет ли теперь электризация? Несомненно, и опыт подтверждает это. Теперь у этих двух пластинок будет все разное. Масса атомов, количество электронов, входящих в нейтральный атом, скорость их движения. Можно ли при этих условиях допустить, что один квадратный сантиметр поверхности медной и цинковой пластинки выделяет одинаковое количество электронов? Опыт показывает, что нет. Мало того, количество отделяющихся электронов При соприкосновении двух разнородных пластинок будет больше, нежели в пустоте. Движение электронов одной пластинки, не совпадающее с движением другой, столкновение атомов, разных масс и прочее, должны способствовать усиленному отделению электронов с той пластинки, в которой они менее прочно связаны с ядром. Мы взяли для примера два металла, но ведь, очевидно, те же рассуждения, если только они правильны, будут относиться к любым двум телам. Если я кусок кожи плотно прижму к поверхности стекла, то и кожа, и стекло должны наэлектризоваться, и наэлектризоваться разноименными электричествами. Опыт говорит, что это справедливо, для электризации стекла совершенно не нужно натирать его что трение в данном случае является просто длительным прикосновением и только. Конечно, поскольку трение вызывает нагревание, это последнее может по разным причинам усилить электризацию. Сейчас должно стать понятным, почему электризация тел происходит не только тогда, когда они из разного вещества, но и тогда, когда у них разнородные поверхности. Матовое стекло электризуется при трении ополяризованное стекло, несмотря на то, что и масса атомов, и число, и скорость электронов у них одинаковые, только потому, что их поверхности разные. На один квадратный сантиметр поверхности того и другого стекла Придется неодинаковое количество атомов. Нам должны быть теперь понятны все случаи электризации двух однородных тел. Задача номер 10. Из которых одно сжато или нагрето сильнее другого. Как легко, например, понять, почему электрический заряд распространяется только по поверхности проводника. Представьте себе, что мы каким-либо образом сообщили середине медного шара некоторое количество электронов. Они будут отталкиваться друг от друга и, следовательно, разойдутся на, возможно, большее расстояние, то есть отойдут на поверхность шара. Дальше электроны двигаться не смогут, так как воздух не проводник. Кстати, проводимость тела, зависит от большей или меньшей свободы движений электронов. А это последнее зависит от плотности тела, массы атомов, числа электронов вокруг ядра и, главное, от степени легкости их отделения от атома. У металлов свобода передвижения электронов огромная, у изоляторов весьма слабая. Когда электроны двигаются, текут по проволоке, Они сталкиваются с частицами металла, в результате чего появляется теплота. Так проводники нагреваются током. Очевидно, что при нагревании проводника его сопротивление должно возрастать, так как от этого увеличивается скорость беспорядочных движений частиц металла, препятствующая движению электронов. Наоборот понижение температуры должно уменьшать сопротивление. При абсолютном нуле, минус 273 градуса по Цельсию, когда частицы тела перестают двигаться, любой металл должен стать идеальным проводником. Так, например, если катушку из свинцовой проволоки замкнуть саму на себя и, поместив сосуд, охладить жидким гелием до целой. 80 градусов Цельсия, абсолютной температуры минус 271,2 градуса Цельсия, то при действии переменного магнитного поля на эту катушку в ней появляется ток. Подобное поле может существовать одно мгновение, а индукционный ток в катушке продолжается, несмотря на то, что магнитного поля уже нет. Подобный опыт имел действительно место. Наблюдение показало, что ток в катушке не изменялся в течение двух с половиной часов. Этот срок обуславливался единственной необходимостью возобновить порцию охлаждающего гелия. Если мы опустим металлическую пластинку в раствор поваренной соли, то очевидно соприкосновение этих двух разнородных тел вызовет их электризацию. Чем большее количество электронов будет входить в металлическую пластинку, тем больше будет повышаться ее потенциал. Однако это будет продолжаться лишь до определенного момента. Чем больший заряд получит пластинка, тем с большей силой электроны будут стремительно вновь соединяться с положительным электричеством раствора и, наконец, Наступит момент равновесия, при котором заряд пластинки, а следовательно и ее потенциал, не будет увеличиваться. Этим и объясняется постоянство разности потенциалов на электродах гальванического элемента. На самом деле теория усматривает значительно более сложные процессы при работе гальванического элемента. Выделение электронов, Происходит уже в самом растворе без какого бы то ни было погружения в него металла. Ведь каждый раствор – это уже есть соприкосновение двух разнородных тел. В нашем случае этими телами будут соль и вода. Частицы хлористого натрия сами расщепляются на хлор и натрий. Причем оказывается, что разделившиеся атомы хлора и натрия наэлектризованы. Первое отрицательно, а вторые положительно. Эти-то заряженные атомы, или, как их называют, ионы, играют главную роль во всех электрохимических процессах. Каждый движущийся электрон создает вокруг себя магнитное поле. Для создания его совершенно не нужно электрического тока. Искра машины с трением, искра электрофора также вызывает магнитное поле. В этом можно убедиться, поднеся к сильной искре очень чувствительную магнитную стрелку. Наконец, если просто привести в быстрое движение заряженный проводник, то и он явится источником магнитного поля. Например, если круглую медную пластину зарядить положительным или отрицательным электричеством, и привести в быстрое вращение, то установленная над ней магнитная стрелка будет отклоняться согласно правилу ампера, так, как будто бы под ней был не движущийся электрический заряд, а соответствующего направления круговой ток. Однако, если мы говорим, что движущийся электрон создает вокруг себя магнитное поле, то мы вынуждены сделать отсюда заключение, Что атом каждого тела представляет собой элементарный магнитик, так как и в нем существует движение электронов. Отсюда напрашивается вывод, что и каждое тело должно проявлять магнитные свойства. Это так и есть. На все тела сильный магнит оказывает влияние. Намагниченная сталь от ненамагниченной стали отличается только тем, что в первой Электроны вращаются в атомах приблизительно все в параллельных друг другу плоскостях и почти все в одном направлении, а во второй – в самых разнообразных направлениях, вследствие чего их действия взаимно уничтожаются. Двигающийся равномерный электрон создает вокруг себя постоянное магнитное поле, двигающийся неравномерно – Переменное магнитное поле. Это переменное магнитное поле вызывает, в свою очередь, движение электронов в любом проводнике, помещенном в этом поле. Это и есть индукционный ток. Наконец, товарищи, мы можем сейчас ответить на тот вопрос, которого мы с вами не раз касались в частной беседе. Этот вопрос я хочу предложить вам как задачу Номер 105. Последнее и прощальное. Почему происходит такая странная вещь, что электрический заряд распространяется только на поверхности проводника, а ток идет через все сечение, через всю его массу? Почему два неподвижных электрона отталкивают друг друга и середины проводника расходятся к его поверхности, а два движущихся. Не отталкиваются и остаются вблизи друг друга. Вместо перерыва между докладами председателя и его содокладчика нам пришлось решать эту новую задачу. Однако она так остро и так давно интересовала нас, что более приятного отдыха, чем ее решение, мы и не желали. Движущийся электрон создает вокруг себя такое же магнитное поле, как ток соответствующего направления. Иначе и быть не может, ведь с точки зрения теории, развиваемой докладчиком, электрический ток есть ни что иное, как поток электронов, двигающихся с огромной скоростью по проводнику. В задаче номер 88 мы уже выяснили вопрос о том, что токи одного направления притягиваются друг к другу, а противоположных направлений отталкиваются. Очевидно, что то же самое мы должны будем сказать и о двух движущихся параллельно друг к другу электронах. Два электрона, движущиеся в одном направлении, притягиваются друг к другу. Следовательно, электроны, несущиеся в проволоке при электрическом токе, будут взаимно притягиваться друг к другу. В результате чего они должны были бы собраться в узкий пучок который не охватывал бы всего сечения проволоки, а проходил лишь по ее средней части. Для нас стали очевидными два положения: если бы между движущимися электронами существовало только электрическое поле, они двигались бы по поверхности проволоки; если бы между ними существовало только магнитное поле, они двигались бы по оси проволоки. Эти два положения и ответили, наконец, на наш вопрос. Так как между движущимися в одном направлении электронами возникают одновременно и электрическое, и магнитное поле, то сила их электрического отталкивания может оказаться равной силе магнитного притяжения, и тогда они будут двигаться по всей массе проводника, не отталкиваясь и не притягиваясь между собой. Вычисления показывают, что при скорости электрического тока сила взаимодействия магнитных полей равна силе отталкивания электронов. На этом закончился наш перерыв. Речь содокладчика. Товарищи, многое в докладе нашего председателя осталось для меня малопонятным, а иное и совсем неясным. Думаю, это произошло потому, что весь материал невозможно было уложить в такое коротенькое сообщение. Но одно я понял совершенно твердо и определенно. Электричество всюду. Электричество вездесущее. Каждый атом Солнца, так же как и мельчайшая частица Земли, содержит электроны. Они двигаются в моей руке и проходят свои орбиты в невидимой пылинке. В этих маленьких электронных мирах происходят свои катастрофы, как происходят они и в нашей Вселенной. Электроны переходят с одной орбиты на другую, покидают навсегда свою систему, вступают в члены соседней системы, а человек даже не подозревает об этой сложной жизни атомов. Но разве в нашей природе не получаются такие количества электричества, которые человек должен был бы заметить. Не будем говорить о том, что дождь, снег, град всегда наэлектризованы, что наэлектризована пена водопада, волны морского прибоя, что, наконец, ветер всегда несет воздух, заряженный электричеством. Скажем, что эти заряды и их потенциалы не воспринимаются человеком, но ведь сама атмосфера наэлектризована. В самых неблагоприятных условиях при подъеме вверх всего на один метр потенциал увеличивается приблизительно на 150 вольт, а при сухом воздухе разность потенциала в среднем составляет 1300 вольт на каждый метр поднятия над поверхностью Земли. И что же? Разве мы чувствуем? Разве замечаем это? За сотни тысяч лет своего бытия человечество даже не подозревало о существовании электричества. Свет, теплота, звук и тяготение замыкали горизонт старого мира. Это вполне понятно. У человека нет электрического глаза, нет специального органа, который бы давал нам возможность ощущать электрические силы чувствовать электрическое поле. Человек слеп, для него также недоступны пейзажи электрического мира, как недоступен слепому или глухому от рождения, мир красок и мир звука. Таким создала его природа. Но человек создал себе искусственные органы, свои аппараты, и с каждым годом он все глубже и глубже проникает в толщу неведомого. И сейчас жизнь любой культурной страны немыслима без завоеваний, сделанных наукой об электричестве. Всего 125 лет прошло с момента изобретения первого элемента – открытия электрического тока, а человек успел весь земной шар окутать сетью проводов, и послать по ним послушные электрические токи. Круглые сутки по поверхности нашей планеты разносятся радиоволны. То в одном, то в другом конце земного шара гудят мощные радиостанции, и в отдаленнейших уголках поют громкоговорители. А ведь не прошло и сорока лет с того дня, когда из рук Герца вырвалась первая электромагнитная волна. Ничто так резко не изменило жизнь человечества, как электрическая энергия, внедрившаяся в его обиход. Пусть бы по моей прихоти с этой минуты на всей земле прекратился электрический ток, культурные центры погрузились бы во мрак, остановился бы ряд заводов, упали бы на землю аэропланы, застыли бы мотоциклы и автомобили, так как их магнета перестали бы давать вспышки в моторе. Страны, города, отдельные лица потеряли бы связь друг с другом. Телеграф и телефон замолчали бы. Замер бы трамвай, погас бы кинематограф, медицина лишилась бы лучей рентгена. Металлургия потеряла бы возможность производить добычу многих металлов, алюминий, электросталь и многое другое, исчезла бы с лица земли. Заколебались бы устои экономической жизни, и человечество отступило бы на сотни лет назад. Вся эта катастрофа приняла бы такие размеры главным образом потому, что применение электрического тока бесконечно. От него работает пылесос и лифт, он же покрывает никелем самовар или гравирует стереотипы для газет, И журнал. Он нагревает электрические кастрюли и плиты. От него двигаются электрические часы и взрываются мины. Мы сейчас живем в искусственном мире. Этот мир мало похож на тот, из которого вышел первобытный человек. Первое место в этом новом мире принадлежит электричеству. И наша с вами работа в этой области не прошла бесследно. Пусть она не удовлетворила нас, но одно несомненно. Сейчас мы еще сильнее хотим знать. Сейчас запросов у нас еще больше, чем было раньше. А это залог успешной работы в дальнейшем. До будущего года, товарищи!